в декабре 1872 года на его лекции в библейском археологическом обществе научный мир впервые услышал словами первоисточника прототип легенды о всемирном потопе. Летописец древнего Шумера писал о том, как человек по имени Утнапиштим, чтобы спастись от наводнения, уготованного всем людям, построил корабль и взял на него свою семью и животных. 6 дней и ночей длилось бедствие, после чего неслыханный ливень прекратился. Корабль пристал к склону горы, отна пештим раз за разом посылал ворона на поиски суши, и вот однажды ворон не вернулся, что явилось для героя долгожданным добрым знаком о близости земли. Открытия следовали одно за другим. Библейские предания сотворения мира и даже жизни описания некоторых героев еврейского народа представляли теперь перед учёными, когдаполненные деталями копии с более ранних исторических легенд. Так рождалась ассириология, посеявшая многие семена сомнения в буквальной достоверности Святого Писания. Археологи, приезжая с раскопок в Европу, не могли сдержать эмоций, описывая грандиозность древних городов: Шумер, Халдеия, Ассирия, Вавилония. Всё это теперь как эпохи многих цивилизаций, сменивших одну другую, связывалось между речям, долиной между двумя реками Тигр и Евфрат в юго-западной Азии. В кавычках. Вообразите себе площадь в 10 раз обширнее, чем весь Париж со своими пригородами, протяжённостью больше, чем департамент Сены, окружённую стеной в 80 футов толщиной и от 105 до 328 футов высотой. Это и будет Вавилон. Делился с открытыми перед коллегами Жюль Апперт, ведущий французский оссиолог. Он со своими помощниками обнаружил в безжизненной пустыне точное подтверждение рассказов вавилонян греческого историка Геродота, жившего в V веке до нашей эры. Геродот, видевший уже закат цивилизации Междуречья, ходивший по станкам некогда великих городов Вавилонян и беседовавший с их жрецами, утверждал: "Пирамиды Египта выглядели бы карликами в древнем Вавилоне". Кто из нас не слышал притчу о вавилонском столпотворении и о вавилонской башне? Был на земле огромный город, город больших грешников. Люди в нём задумали построить башню до небес, как символ своего величия и могущества. Но Бог наказал их за гордыню, помрачил ум строителей и сделал так, что они утеряли свой первоначальный единый язык, и вместо него стали говорить на множестве новых языков, навсегда лишившись возможности понимать друг друга. Отчего и стал называться город Вавилоном, от слова Бабель бормотание. Легенда эта из Библии, на языке евреев её автор Библия действительно означает бормотание, но только больше ни в одном другом языке. Евреи как народ появлялись между речью периодически во время своих обычных переселений, но Вавилон стоял под своим именем и до них, и после них, и пропускал через свои огромные ворота многие другие народы и племена. Ещё Вольтер удивлялся, почему принято переводить слово Вавилон, Бабилон как смешение языков бормотания голычках, так как ба обозначает отца во всех восточных языках, а был это бог, то следовательно Вавилон следует читать как город бога. Каждый житель Вавилона, каждый странник, хоть раз бывший в нём, знал, что названия, как и десятки храмов города, были посвящены Меродаху, богу мудрости, называвшемуся ещё Белым и Нева и обожествленному сыну-спасителю, который являлся посредником между своим отцом и людьми. Жрецы Халдеи в Вавилоне передавали по наследству друг другу научные знания и историю царств, сменившихся за тысячелетия после потопа. Как писал в своей христианской топографии византийский географ Казьма Индия-Поклов, первые 10 царей Халдеи прибыли из страны, находившейся за океаном на острове Атлантида.